Глава 15. Железная Маша активирована. Кроликов гипнотизирует мерное раскачивание головы удава. Кобру успокаивает ритмичные движения флейты Факира. Марию Петровну Будакову буквально завораживало перемещение роскошных бровей ее начальника. Рубил ребром ладони воздух. А его брови то наползали на высокий лоб, то нависали мохнатыми гусеницами над глазами. Настоящий бровиносец, с восхищением подумала Будакова. Вылет ты Ильич? Или все-таки Магомаев?» Мария Петровна почему-то вспомнила архивные кадры. Брежнев слушает, как Магомаев поет любимую песню генсека «Белла Чао». Мелодия этого марша итальянских партизан времен Второй мировой войны великолепно соответствовала ритмике архаровской речи. «Я говорил, что мы дадим вам полезную информацию, и эта информация будет предоставлена вам в полном объеме». Зачарованная Будакова поедала начальство глазами, но ее мысли почему-то перескакивали на посторонние темы. «Эта старушонка просто сумасшедшая», — думала железная Маша. «Какой прорыв! Какие ночные концерты!» Старушонка она называла свою ровесницу, Электрону Вадимовну. Теперешнюю старую деву угораздила родиться в семье физика, которая жила в квартире этажом ниши. Мирная соседка в последнее время как с цепи сорвалась. Она буквально каждый вечер вызывала участкового. То Будакова якобы музыку громко включает, то у нее кошками учат, как реактивный самолет на взлете. Потом старушонка натравила на мужа Будакова инспектора ГИБДД. Тот не заметил, как при парковке своей машины во дворе чуть-чуть заехал передним колесом на газон. И вот теперь новая атака. Соседка вызвала комиссию из ЖУ. Будакова, оказывается, ее затопила. Мария Петровна не подозревала, что все эти напасти стали результатом кратковременного визита в Приуральск адвоката Калюжного. Электрона Вадимовна, в обмен на небольшую прибавку к пенсии, пообещала сыграть роль кровожадной фурии, и обещание свое она честно исполняла. Калюжный неоднократно опробовал этот прием на практике. Он вслед за Мухаммедом Али применял тактику атакующего насекомого – порхать как бабочка и жалить как пчела. Пару лет тому назад именно таким образом Калюжному удалось довести до инфаркта коллегу Будаковой, налоговую инспекторшу из Чуковского. Мария Петровна попыталась сосредоточиться. Архаров давал последние инструкции перед выездной проверкой Чуковской текстильной фабрики. «Надеюсь, вам не надо объяснять, по какому принципу наши предприятия работают с госзаказом». Продолжал чеканить Архаров. «Да, Лео Дмитрий Геннадьевич», — запнулась Будакова. «Как морской прибой. Откат, заказ, откат, заказ. Так вот, нам удалось выяснить, через какие фирмы-однодневки работал Кайгородов». Однодневками налоговики называют фирмы, услугами которых пользуются недобросовестные налогоплательщики для оптимизации своих расходов или для обналичивания денег. Такие компании обычно работают по договорам по оказанию услуг, которые не имеют материального результата – консультации, маркетинг. У заказчика, таким образом, отпадает необходимость ставить на учет какое-то имущество, полученное в результате работы по договору. Типичная схема, которую был вынужден использовать Кайгородов, по эффективному договору на счет однодневки перечисляются деньги, которые быстро снимаются и расходуются якобы на хозяйственные нужды. Работа с фирмой-однодневкой – как красный флаг для налоговой. Копай здесь, тут нарушение. Найти такую фирму перед налоговой проверкой – большая удача для слуг государевых. «Назовем условно эти однодневки. Фирма «Рога и копыта», общество «Глаза и зубы», компания «Фобос энд Деймос». «Последняя как?» – округлила глаза Мария Петровна. «Страх и ужас», – снисходительно объяснил Архаров так спутники Марса называются». Перед подчиненными Архаров не стеснялся демонстрировать свою образованность. В кабинетах высокого начальства он и не подумал бы щеголять рудицией, а здесь можно было отрываться. «Эта тройка однодневок занималась обналичкой и откатовкой Городова. Значит, у него есть три слабых места. Бейте сюда, все контакты, все связи, изучить под микроскопом. Что-нибудь найдем, обязательно», заверила шефа Будакова. Тут уж они должны были наследить. Расчеты с однодневками в расходах не покажешь. НДС тоже убирается. Мы им такие штрафы, такие пенины считаем. Что-нибудь недостаточно. Надо такой материал нарыть, чтобы к Городову статья серьезная светила. Я вас верю, Мария Петровна. С Богом. Счастливой охоты. Интересно, откуда он получил информацию про эти страхи ужас? В городе без году неделя, а уже в курсе восхитилась своим шефом Будакова. Ничего интересного в способе добычи Архаровым информации по однодневкам не было. Ее принесла ему буквально на блюдечке с голубой каемочкой Татьяна Балабанова. Альфа-самка когда-то приложила руку к созданию триады по обналичке. И теперь со спокойной совестью сдала Кайгородова своему любовнику.